Четвертая глава. Деньги и самореализация. Один из самых модных тренд современности – искать свое предназначение. Помнишь, как в 90-е годы считалось круто носить малиновые пиджаки и цепи на шее толщиной с канат? В двухтысячных х архимодой стала профессия менеджера. Даже группа «Ленинград» пела песню «Ты другой, ты не такой, как все». «Ты работаешь в офисе!» э -э. ну Короче, я, конечно, с сфальшивила, но я думаю, ты помнишь, что песня она была очень популярна. Так вот, тогда, если ты сидишь в офисе, у тебя есть кофемашина и кактус на рабочем столе, значит, жизнь удалась. А сегодня престижным считается искать свое предназначение. Многие делают на этом неплохие деньги, рассказывая о том, как человеку за пару часов помогут найти занятия мечты. Давай разбираться, что же это такое. Я верю в то, что у каждого человека есть сильные и слабые стороны. Что-то получается лучше, а что-то хуже. Поэтому считать, что твое предназначение – раздавать флаеры возле метро или делать маникюр – звучит по меньшей мере странно. Предназначение – это некая направленность твоей деятельности. У кого-то предназначение – лечить людей, у кого-то делать женщин красивыми. Например, мое предназначение – помогать людям. Самореализация – это более конкретное понятие. Ты можешь реализовываться в написании книг. Можешь быть шеф-поваром, можешь быть гениальным врачом или просто безболезненно ставить уколы в поликлинике. Самореализация находится на высшей ступени в пирамиде Маслоу. Именно в этом этапе человек работает не ради денег, но в удовольствие, при этом зарабатывая деньги. Давай честно, большинство людей выбирает себе дело по принципу престижно или непрестижно, много денег или мало денег. Согласись, многие думают, что такие профессии, как адвокат, пластический хирург, Кург, капитан, стоматолог приносит хороший доход. И, возможно, так и есть. Сколько времени занимает такая работа? Много, минимум треть суток. В итоге погоня за престижем и деньгами превращается в кружок юного мазохиста, когда человек гонит себя на работу из-под палки. Наглядный пример. 2004 год. В Одессе открывается первая юридическая академия. И уже в 2005 году и заполняют дети богатых родителей, ибо престижно и модно. Мальчики поступают, потому что папа так сказал, а девочки поступают за мальчиками, ну, чтобы замуж выйти. Через два года эти мальчики и девочки понимают, что юриспруденция более чем специфическое ремесло и подходит далеко не всем. И что в итоге? Толпу юристов, которые либо люто ненавидят то, чем занимаются, либо разбираются в законах, как обезьяна в квантовой физике. В лучшем случае эти профессионалы работают там, где нравится, запросив диплом на энтресоли. Я убеждена, что хорошо зарабатывать можно в любом деле, если ты в нем специалист. Есть повара, которые получают от 5000 долларов ежемесячно, и стоматологи с ручками из попки, зарплаты в 500. А есть еще талантливые парикмахеры, стилисты с записью на 3 месяца вперед и доходом от 3000 долларов, но в то же время есть адвокаты с резюме из мелких краш и бытовых, которые живут на уровне прожиточного минимума. Какой вариант тебе ближе – выбрать что-то по душе, реализовать свои таланты и хорошо зарабатывать, или выбрать престижно-модно-дорого, но ненавидеть свою работу?